Глава седьмая Личный секретарь главного директора спектаклей и зрелищ Ивана Перфилевича Елагина, выполнявший эту должность и в капитуле восьмой провинции Ордена, молодой князь Юрий Михайлович Криат имел первую из очережденных великим наместным мастером рыцарских степеней, отмеченную красной с зелеными кантами лентой. Происходил он из знатного и когда-то несметно богатого рода. Гедеминова ветвь – кряты Имели общее происхождение с Потоцкими, Трубецкими, Черторыйскими, Вышневецкими, Хованскими, Вельскими, Патрикеевыми, Друдскими, Голицыными, Куракинами». Предки его владели почти всей Подолией, но уже дед совершенно омелко поместился, а отец, кроме службы, можно сказать, ничего не имел и передал сыну лишь непорочное имя отчаянного храбреца. Отец князя Юрия умер, когда тот был еще ребенком, а матери он совсем не знал, ибо она скончалась от родов». Воспитывался юноша у своего старшего дяди-холостяка, имевшего дубовую рощу, мельницу и старинную усадьбу на пустыре, поросшим могучими лопухами над быстрой речкой в Литве. Дядя его служил в российских войсках еще при императрице Елизавете Петровне. Участвовал в прусской кампании 1758 и 1760 годов и, отличившись при взятии Берлина, Был потом чиновником особых поручений при русском губернаторе Кёнигсберга. Здесь он оказал услугу ученой коллегии университета, предупредив гибель ценных книг. И депутация профессоров во главе с деканом философского факультета славным мыслителем Эммануилом Кантом явилась его отблагодарить. В результате дядя познакомился с кёнигсбергским философом. Он стал посещать лекции Канта и, открыв в себе философские способности, изучал его грандиозную систему, хотя не был ею вполне удовлетворен. Выйдя затем в отставку, скитался по Европе, слушал лекции у разных знаменитостей, собрал обширную библиотеку и коллекции научных инструментов, на что истратил большую часть состояния а затем поселился в вышеупомянутой усадьбе, предаваясь научным изысканиям, окруженный книгами, колбами, ретортами, глобусами, кошками и голубями, предоставив ведение хозяйства своей старой кормилице и еврею Хаиму, снимавшему мельницу. Князь Юрий разделял одиночество дяди. Несмотря на его детский возраст, дядя делился с ним своими философскими идеями – преподавал греческие и древнееврейские языки и погрузил фантазию ребенка в мир символов, эссенций, духов, астральных течений, звездных правителей мира, ундин, саламандр, эльфов и гномов. Мальчик рос мечтательным странным существом. Когда ему исполнилось 13 лет – Видя, что держать Юрия в деревенском одиночестве дальше невозможно, дядя отправил его в Петербург к Киаганну Августу Штарку, с которым состоял в переписке еще со времен студенчества в германских университетах. Теолог, мистик, магик и алхимик Штарк был создателем так называемого «тамплиерского клириката и преподавал восточные языки. Он отвел князю Юрию Каморку в одно окно с жесткой кроватью, табуретом и столом. Кормил его овсянкой, молочным супом с изюмом и печеночными клетками. Определил в школу, где сам преподавал, и, завершив его образование, посвятил в тамплиерский клерикат собственного изобретения. После малоуспешной службы в Сенате расположенном тогда за Невой в старинном Петровском здании двенадцати коллегий, настоящей клоаке правосудия по в нем беспорядку, волокитим, здаимству, князь Юрий Михайлович, наконец, поступил секретарем Елагина на приличное жалование, получив и квартиру в доме директора зрелищ на антресолях из трех весьма приличных комнат с большими окнами-полукругами. Молодой человек скоро приобрел полное доверие хозяина и любовь всех в доме, благодаря скромности, сосредоточенному, но мягкому характеру, мечтательной юности и чистоте нравов. Притом князь Юрий был очень хорош собой. Пользуясь огромной библиотекой Елагина, он изучал оккультные науки и нередко занимался в лаборатории в загородном доме алхимическими опытами превращения металлов. Впрочем, опыты эти ничего не дали. Юноша продолжал, однако, чтение герметических писаний даже после того, как у него в руках разорвалась колба в тот момент, когда, казалось, в ней уже алела красная тинктура. Причем и он, и Елагин, чудом спасли свои глаза и лица от осколков стекла и едкой кислоты. Наместник после этого случая надолго охладел колхимическим упражнением и даже стал бронить герметистов как величайших шарлатанов. Но князь Кариат обладал слишком упорным характером. Он ясно видел слабости почтенного Ивана Перфильевича, странные переходы от веры, к насмешливому цинизму. Но, тем не менее, любил его добродушие. Старик сплошь и рядом волоча дела, забывая просьбы, иногда в полчаса успевал столько добра сделать, столь многим помочь, сколько другой вельможа и за полгода не успеет. Иван Перфильевич казался искренне преданным ордену и верящим в некие тайны, сокрытые в нем, в великое дело какого-то всемирного обновления и возрождения, которое должно с помощью ордена свершиться. Но в то же время тонкая улыбка вечно пряталась в уголках его губ и насмешка сквозила во взгляде. Когда же его мучила подагра, то весь свет был немил. И он отрицал, кажется, все, и крайне удивлялся, как это пожилые, умные и просвещенные люди занимаются всяким вздором, а как только боли проходили, опять погружался в этот вздор. Князю Кариату почтенный директор зрелищ так привязался, что совершенно не мог без него обходиться». Хотя Юрий, как и все мистики современного русского общества, ожидал пришествия с запада адепта, который бы, наконец, открыл восьмой провинции высшие тайны великого дела, но и на него Калиостро произвел сперва весьма невыгодное впечатление. Но затем чудеса, сотворенные магом, а может и красота его супруги, совершенно потрясли молодого человека. Образ Серафимы, то улыбающийся, то страждущий, Преследовал князя. В стонущей тенью проносилась она мимо, и мысли поминутно возвращались к ней. Тут вбежавший в кабинет старый коммердинер позвал юношу. — С их превосходительством нехорошо. Ножку подвернули. — Не выехли? — Поспешите, ваше сиятельство. Бога ради! — бестолково восклицал преданный слуга. Князь Кориат нашел Ивана Перфилевича лежащим и слабо стинающим на Софе в кабинете что касается госпожи габриэли то известив камердинера о несчастном случае она сочла благоразумным удалиться весьма встревоженная так как чувствовала себя виновницей происшедшего любезный князь я подскользнулся о и нога у меня подвернулась страшная боль о вы довольно следующий в хирургии осмотрите не сломал ли я себе кость «Наверное, вывих. О, какое несчастье! Позовите людей и перенесите меня в спальню!» О жаловался Иван Перфилевич, огорченному секретарю. Князь Кориацко мердинером и двумя лакеями подняли Софу со стонущим стариком, перенесли в спальню и здесь начали его раздевать. При этом князь, действительно обладавший достаточными познаниями в медицине, Осмотрев ногу Ивана Перфилевича, с радостью убедился, что ни вывиха, ни перелома не было. Старик просто растянул подогрическую ногу. Требовались лишь примочки и покой. С большой осторожностью переложили на местного мастера в постель. Князь дал ему выпить лавровишневых капель, уверяя, что боль скоро утихнет, и дня через два он совершенно выздоровеет. В боль, впрочем, и чувствовалось лишь при движении ноги. Однако Иван Перфилевич с сомнением качал головой и продолжал охоть. Он распорядился отправить указ во дворец с рапортом о внезапно приключившейся болезни. Потом, оставшись наедине с князем, таинственно оглянулся и зашептал. «Милый мой, я боюсь самих стен, в них глаза и уши мне мерещатся!» Я глубоко раскаиваюсь в моем недоверии графу Калиостро. Великий кофт покарал меня, и кто знает, встану ли я уже с сего одра. Чувствую воспаление и опасаюсь Антонова огня. — Что вы говорите, ваше превосходительство? — возразил князь Кариат. — Успокойтесь. Ничего подобного быть не может. Во всяком случае, я сейчас распоряжусь позвать врача. — Не надо, погоди. Врач не поможет. Все в руках великого кофта и его посланника, графа Калиостро. О, великий кофт, помилуй меня, никогда больше не буду. — Но кто же сей кофт? — изумился князь. — А я разве знаю? А, вероятно, какой-нибудь сильный маг или планетный дух. Хотел бы позвать Калиостро, но боюсь... «Если он может исчезать сквозь стены и наказывать к нему непочтительных, то ведь может в эту минуту видеть и слышать нас. Ну, я прошу извинения. Ну, виноват. Что же еще вам нужно, граф?» — обратился в пустоту Елагин. Тут князь Кориат с тревогой заметил, что старик начинает заговариваться и бредить. Пощупав пульс, убедился, что у него лихорадка. Дело принимало дурной оборот. Старик продолжал лепетать о кофте, график или остро, просить прощения у невидимых духов, причем рассказал и про свой танец, ставший причиной несчастья, путал Габриэля с графиней Санта-Крочи, сирены и с Афродитой. Лоб его пылал. Старик совсем разболелся. Чувствуя, что ни лавры вишневых капель, ни собственных познаний тут недостаточно, Князь позвал камердинера и приказал ему немедленно послать карету за домашним доктором князя Потемкина. Время до прибытия доктора тянулось бесконечно, но больной затих, успокоился и заснул. Наконец доктор приехал. «Ах, князь, еще минуты, и меня уже не было бы в Петербурге, и теперь я спешу», — говорил доктор в кабинете Елагина, куда вышел к нему секретарь. «Я отправляюсь в Озерки, на дачу Светлейшего» куда и княгиня Варвара Васильевна с мужем и больным младенцем выезжает, ибо младенцу надо сменить воздух. — Ну, что у вас? — Посланный не мог мне ничего толком сказать. — Вы кажетесь весьма встревоженным. — Что приключилось с его превосходительством Иваном Перфильевичем? — Иван Перфильевич подскользнулся и упал. Причем при осмотре я не заметил ни перелома, ни вывиха. Дан покой. Но потом пульс участился, голова стала горячей, и начался бред. Теперь успокоился. «Какое несчастье! Подагра его мне известно. Преклонный возраст, волнение этой бессонной ночи, ранний завтрак с устрицами, выпитое вино — все это могло произвести фантомы воображения. И то надо принять во внимание, что господин Калиостро какими-то ядовитыми порошками курил. Я сейчас осмотрю больного. Кстати, чем он бредит? «Великим кофтом». Он убежден, что болезнь послана ему этим таинственным кофтом в наказание. Но возможно ли предаваться этому суеверию? Этот шарлатан и авантюрист калиостра своим кофтом сводит с ума почтеннейших и знатнейших особ. Поверите ли, что и князь Сергей Федорович Голицын о том же подумал, когда здоровье младенца внезапно ухудшилось? Он твердил томщение великого кофта за непочтение к его посланнику. Готов был броситься к Калиостро с извинениями, но я решительно воспротивился. Младенцу лишь нужна смена воздуха, теплая вода снаружи и при помощи клистеров внутрь. Промывать и промывать, постоянно промывать. Так и Голицын уверовал в кофта, задумчиво сказал секретарь. Весь свет идет за кофтом. Таково расположение умов. Явился месмер Все бросились за ним, вот хотя бы супруга управителя дел, светлейшего, госпожа Ковалинская, ярая месмеристка, и господина Калиостро видела в состоянии мисмерического опьянения через двойное зрение, якобы к ней подошел и возложил на голову ей руки, и спит и видит Калиостро, о котором из Курляндии получила известие. Вот и вы, любезный князь, от магика, супруги его и кофта, стали впадать в нервозную задумчивость». — Вообще вид ваш показывает томность и несвежесть. — Да вы вообще плохо выглядите. — Позвольте ваш пульс. — Ого. — Вы сами лихорадите. Промывательное вам необходимо, и шпанская муха на затылок. Полезно при этом электризование. Но войдем к нашему больному. Полагаю, что кроме обязательного промывательного надо ему немедленно пустить кровь. Если потом появится внутреннее воспаление от ушиба в органах, подвергнуть надо больного ртутному лечению с электризованием. — Как, и ртуть, и электричество одновременно? — удивился князь Кариат. — Все непременно, — сказал доктор, — все непременнейше.